Глава шестая. Сидящий за ширмой. Что за горн пред ним пылал? Что за млад тебя ковал? Кто впервые сжал клещами гневный мозг, метавший пламя? Блык. Несколько минут после того, как исчезла моя прекрасная таинственная посетительница, я сидел, погрузившись в раздумья. Я понимал, что наконец-то наткнулся на разгадку, по крайней мере, частичную. Я пришел к следующему заключению: Юн Шату, якобы хозяин Притона, на самом деле просто агент или прислужник какой-то организации или частного лица, чья работа заключается отнюдь не только в снабжении наркотиками посетителей храма Грёс. Этот человек или эти люди нуждаются в помощниках среди всех классов общества. Иными словами, я связался с торговцами наркотиками с бандой гигантского масштаба. Гордон стало быть расследует это дело. Само по себе его присутствие показывало, что оно вовсе неординарное. ведь как я понял, он занимает высокое положение в английском правительстве, хотя и неизвестно какое именно. Опиум это, конечно, скверно, но я должен выполнить свои обязательства перед хозяином. Я ступил на скользкую дорожку, и мои представления о морали размылись, и мысль о том, что я принимаю участие в гнусном преступлении, даже не приходила в голову. Я и в самом деле ожесточился. Более того, сам долг благодарности тысячекратно увеличивали воспоминания о девушке. Я обязан хозяину тем, что способен стоять на ногах и смотреть в её ясные глаза, как подобает мужчине. Так что если он нуждается в услугах торговца контрабандными наркотиками, он их получит. Как пить дать, мне поручено изображать высокопоставленного правительственного чиновника из тех, кого не принято обыскивать на таможне. Наверное, моя задача привести в Англию редкий источник грез. К тому времени, когда я выходил из своей комнаты, эти мысли уже оставили меня, но в голове зароились другие, более увлекательные предположения. Что держит эту девушку здесь, в притоне зла? Кто она? Это роза на мусорной свалке. Я спустился в бар, и тут явился Хасим. Его брови сошлись в грозной гримасе, и мне показалось, что на физиономии написан страх. В руке он держал сложенную газету. Я тебе велел ждать там, где курят опиум, рявкнул он. Тебя так долго не было, что я вернулся к себе в комнату. Беллиад принёс. В ответ он только выругался и отпихнул меня с дороги. Стоя в дверях комнаты для курения опиума, я увидел, как он прошёл в её заднюю часть. Я всё не двигался. Моё удивление возрастало, потому что когда Хасим протискивался мимо меня, я успел заметить на первой странице газеты заголовок, на котором он положил чёрный палец, желая, видимо, отметить эту колонку особо важных новостей. И с чрезвычайным проворством действий и осознания, которое было присуще мне в те дни, в это краткое мгновение я успел прочитать: Уполномоченный по особо важным делам Чёрной Африки найден мёртвым. Вчера в 3:30 сгнившего парохода в Бордо было обнаружено тело майора Ферлана Морли. Больше я не успел прочесть ничего, но хватило этой единственной новости, чтобы задуматься. Дело приобретало нехороший оборот. И всё же прошёл ещё день. В ответ на мои расспросы Хасим проворчал, что планы изменились, и мне не придётся ехать во Францию. А поздно вечером он явился и велел снова сопровождать его в таинственную комнату. Я стоял перед лакированной ширмой, от жёлтого дыма щипало в ноздрях, на коврах извивались изображения драконов, а густые пальмы на заднем плане приобрели угрожающий вид. Наши планы изменились, сообщил голос из-за ширмы. Ты не поедешь во Францию, как было договорено. Но для тебя есть другая работа. Возможно, она тебе больше подойдёт, и ты сможешь принести нам пользу. А то я признаться, несколько разочаровался в тебе. Ты плохо соображаешь. Позавчера ты вмешался не в своё дело. и Если это повторится, Я буду очень недоволен. Я ничего не ответил, но во мне зашевелилось негодование. Даже после того, как один из моих самых верных слуг пытался тебя предостеречь, в невозразительном голосе не прозвучало никаких эмоций, разве что он чуточку поднялся. Даже после этого ты настоял на освобождении моего самого заклятого врага. В будущем тебе надо быть предусмотрительнее. Я спас вам жизнь, зло напомнил я. И единственно по этой причине я не замечаю твоей оплошности. В этот раз Вам немедленно поднялась волна ярости. Ах, в этот раз так используйте же эту встречу получше, потому что уверяю вас, второго раза не будет. Конечно, я у вас в громадном долгу и вряд ли могу надеяться на расплату, но это еще не делает меня вашим рабом. Я спас вам жизнь. Долг почти оплачен. Так что давайте поступим по-мужски. Ступайте своим путем, а я пойду своим. Мне ответил жуткий тихий смех, похожий на змеиное шипение. Дурак, ты не расплатишься со мной до конца жизни. Говоришь ты мне не раб? А я говорю: раб. Такой же раб, как черный Хасим. Вон он стоит у тебя за спиной. Такой же раб как моя Зулейка, девица, которая колдовала тебя своей красотой. От этих слов горячая волна крови ударила мне в голову, слепая ярость на секунду затмила сознание. Все мои мысли и чувства на протяжении этих дней казались обостренными, и теперь ярость превосходила самый сильный гнев, какой я когда-либо испытывал. Гнусная чертовщина, завопил я. Дьявол, кто ты такой и чем меня держишь? Я должен тебя увидеть или умереть. Хасим бросился на меня, но я его отшвырнул, одним прыжком достиг ширмы и опрокинул её ударом неистовой силы. И тут же с криком отступил. Руки мои повисли плетнями. Передо мной стояло высокое тощее существо, нелепо вырезанное в шёлковое, достающее до пола одеяние с порчёвой отделкой. Из рукавов этого наряда торчали руки, при виде которых я испытал липкий ползучий страх, наполнивший все мое существо. Длинные, хищные руки с тонкими костлявыми пальцами и кривыми когтями. Кожа напоминала желто бурый пергамент, будто она принадлежала давно умершему. Боже, а лицо! На голом черепе не осталось, кажется, и следа живой плоти, только желто бурая кожа туго обтягивала его. И на ней как бы отпечаталась каждая деталь жуткой головы мертвеца. Лоб был высоким и даже аристократическим, но расстояние между висками до странного узким, а под выступающими карнизом бровями поблескивали громадные глаза, похожие на озера желтого огня. Нос был очень узкий с высокой переносицей, а рот бесцветная дыра между тонкими жесткими губами. Длинная костлявая шея поддерживала всю эту уродливую конструкцию и завершала сходство с демоном рептилии средневекового ада. Я лицом к лицу оказался с человеком из моего сна.